В Пилот Спринг Харбори состоялся международный симпозиум, посвященный биологическим часам, по которым съехались 150 ученых из самых разных стран. С трибуны этого симпозиума в числе прочих ученых рассказала о своей работе и Дженет Харкер, сотрудник Кембриджского университета. Твердым и ясным голосом Харкер начала свой доклад. Современные исследования проблемы циркадных ритмов можно разделить на три группы. Биохимические и биофизические исследования регулирующего механизма на клеточном уровне, изучение поведения организма в целом и, наконец, физиологические исследования – цель которых состоит в том, чтобы выяснить, каким образом клеточная ритмичность проявляется в поведении всего организма. Благодаря этой последней группе исследований мы начинаем в какой-то мере представлять себе, насколько сложными могут быть эндогенные регулирующие системы. Так, например, среди изучаемых взаимосвязанных процессов встретились такие, которые сами никакой ритмичностью не обладают и тем не менее существенны для ритмичного функционирования определенных клеток. Это обстоятельство, по-видимому, заслуживает особого внимания, так как исследователи, работающие в двух других направлениях, могли его совсем не заметить. Связь эндокринной системы с ритмом двигательной активности насекомых была впервые установлена на тараканах. Перепланета Американо. Дженит Харкер родилась и выросла в Австралии. После окончания Сиднейского университета она переехала в Англию. Сначала в Манчестерский университет, а затем в Кембридж. Несмотря на большую загруженность преподавательскими и административными обязанностями, у Харкер хватало энергии заниматься исследованиями биологических часов. После долгого, чрезвычайно трудного подготовительного периода она разработала очень сложный метод, в основе которого лежали тончайшие хирургические операции, проводившиеся на тараканах. Но почему она остановила свой выбор на перепланета Американо, на самом обычном американском таракане, а не на каком-либо другом живом организме? Ведь легко наблюдаемыми ритмами обладают многие растения и животные. Харкер выбрала таракана по ряду причин. Прежде всего, двигательная активность таракана очень точно приурочена к определенному времени. Это ночное животное, которое начинает двигаться почти сразу же после наступления темноты. При постоянном содержании в условиях чередования 12 часов света и 12 часов темноты тараканы начинают бегать, уже через несколько минут после выключения света. Их двигательная активность достигает максимума примерно через 2 часа, а затем, спустя 3-4 часа, животные успокаиваются и пребывают в покое всю остальную часть периода темноты и 12-часовой период света. Если тараканов содержать в течение нескольких дней При непрерывном освещении их реакция ничем не будет от отличаться от того, что двумя столетиями ранее наблюдал у чувствительных растений демиран. Тараканы знают, когда должна была бы наступить темнота, и начинают бегать, хотя свет остается включенным. Лишь после продолжительного периода непрерывного освещения Они постепенно теряют чувство времени и проявляют активность в совершенно неопределенное время».